У вовца на сегодня были запланированы еще два визита. Вначале они поехали к жене Сани Орлова. Вовец считал, что это его долг, ведь тот умер у него на руках. Разговор был тяжелый. Женщина плакала. Девочка лет 12, видимо дочь, недружелюбно поглядывая на вовца припухшими глазами, принесла из кухни стакан с водой и успокоительные таблетки. Жена Орлова не встречала человека с ночного фотоснимка и ничего не могла сказать о том, знал ли муж что-то об убийстве Салкина. Перед уходом вовец наконец решился и передал ей пакет с деньгами. Вот мол, тут материальная помощь. Женщина машинально кивая нервно вертела в руках сверток, пока не раскрутила упаковку. 50 новеньких 100 долларовых купюр с фанерным треском рассыпались по полу. Простите, я должен идти. Ждут! «До свидания. Простите». Двовец прикрыл за собой дверь. Горестно покачал головой и сбежал по лестнице, чтобы поскорее покинуть этот приют печали и скорби. Он чувствовал свою вину в гибели Орлова, хотя на самом деле его вины тут ни капли не было. Пять тысяч долларов из Саватеевского кейса, отданные вдове, немного успокоили его совесть. Теперь следовало проведать законную наследницу пачки долларов, Саватееву, лишенную части наследственных наличных ночным набегом вовца. Но здесь он не испытывал ни малейших укоров совести. Подумаешь, ограбил жулика, да еще и убийцу. Он рассчитывал надавить на Саватееву, уличить в укрывательстве собственного мужа и вытрясти какие-нибудь сведения об истинных организаторах убийства и, может быть, отыскать подходы к штурму Фюреру. Ему всё-таки казалось, что тот каким-то образом связан с директорским кланом и имеет пусть косвенное отношение к преступлению на озере. Но тут вовец просчитался. Саватеева кинула их злобным взглядом в узкую щель между железной дверью и косяком, держась за стальную дверную цепочку. Внутрь не пустила. Фотографию смотреть отказалась и закричала. «Допрашивать меня явились! Без вас хватает допросчиков! Идите отсюда!» «Ах ты!» – Адель тоже разозлилась не на шутку. «Мой муж твоего не убивал! Наоборот!» «Мы его тоже убили! Он кровью стекал, валялся на дороге, и ни одна собака не помогла!» Она разрыдалась, а потом вдруг накинулась на Адель. «И не жалуйся! У тебя всего полно! И деньги, и особняк! А у меня ничего не осталось! Даже квартиры!» Она с грохотом захлопнула стальную дверь, лязгнула запорами. Адель стукнула кулачком в толстое железо, закричала с противной базарной интонацией. «Другую квартиру купишь? Небось, не прогуляла денежки? Нечего эту было продавать втихаря!» «А ты иди отсюда со своим хахалем!» — в тон ей раздалось из-за двери. «Мужика похоронить не успела, а уже вовсю!» Вовец потянул Адель с лестничной площадки. Но она вдруг резко вырвалась, снова подскочила к двери и яростно заколотила обеими руками. «Гадина! Гадина ползучая!» Вовец только вздохнул. А ведь вроде подружками считались. Самое гиблое дело для мужика – урезонивать расходившихся баб. В конце концов вовец просто взвалил брекающуюся подругу на плечо и так спустился по лестнице. Всю дорогу она дрыгала ногами и ругала не только Саватейху, но и его, до самого автомобиля. Потом успокоилась, и они мирно добрались до Оксюткина. Домой, так сказать. Сегодня с Вовцом приключился приступ филантропии. Он решил материально поддержать и вдову Геры Мышковца, в гибели которого уж точно никакого отношения не имел. Но посчитал, что 10 миллионов рублей из дипломата-убийцы по праву принадлежат ей. Оставшиеся 10 тысяч долларов Вовец оставил себе в качестве гонорара за труды. Все-таки он раскрутил это дело, рискуя жизнью. И имеет право не только на моральное удовлетворение. Да и деньги добыл самолично. Прямо-таки вырвал из кровавых лап грязного преступника. Имеет право на трофей. Он завернул 10 тысяч рублей в газетку и быстренько уговорил Адель сгонять в деревню. Это дело заняло у них не больше получаса. Овец опять сказал, что это материальная помощь, и быстренько ретировался. где не так выдался тяжелый, нервный, следовало отдохнуть. После ужина он показал Аделе содержимое аташей кейса, кроме долларов, конечно. У нее своих, небось, навалом. Толстую пачку зеленых схоронил на прежнее место, в валенок в рыбацкой кладовке. Адель внимательно просматривала бумаги, раскладывая на четыре стопки. Вовец, чтобы не мешать, А помочь он тут был совершенно бессилен, так как ни черта не смыслил в банковских документах, включил телевизор и стал смотреть футбол без звука. Это чтобы не отвлекать Адель. Он долго не мог понять, кто с кем играет и какой счет. Да и наплевать, в общем-то, было на всю эту суету вокруг мяча. Его не покидало тревожное чувство ожиданий новых напастей. Уж очень он нагадил штурмфюреру. А начиным фотоснимком вообще поставил на грань провала и ареста. Да еще и мина не сработала. Опять улика против него. Интересно, что теперь предпримет Штормферрер? В принципе, ему давно пора сматываться из города. Если бы сегодня вовец передал его снимок следователю, завтра этот портрет был бы у каждого постового и участкового, а может и в газетах. Но с другой стороны, фотография это еще не основание для приговора. Основанием могут стать только свидетельские показания вовца. Какие отсюда следуют выводы? Только один. Охота продолжается. Беги, зайчишка, прячься в норку. Если он своих засветившихся помощников сразу пришил и глазом не моргнул, то с тобой тем более чикаться не станет. Адель хмыкала, восклицала и разговаривала сама с собой, просматривая документы. Что-то выписывала на листочек. Настолько погрузилась в работу, что, кажется, забыла о присутствии вовца. Он выключил телевизор, тихонько вышел, прихватив свою сумку. Поднялся на мансарду, закрылся в одной из комнатушек и достал из сумки жестянку с миной. Теперь он мог спокойно ее осмотреть и исследовать. Поводок с крючком без сомнений был его работой. Тем более, что он всегда привязывает крючки именно таким узлом, канадским. Вовец резал крючок, чтобы самому случайно не пойматься, и принялся разматывать обвязку из липкой ленты. Теперь следовало заглянуть в коробку. Он взялся за крышку и не смог, не решился. А вдруг там внутри какое-нибудь устройство для неизвлекаемости, ловушка-сюрприз. Поднимешь крышку и уже на небе, в толпе ангелов. Но мина выглядит слишком примитивно, колхозной самоделкой. Если есть в ней дополнительный взрыватель, то такой же примитивный. Вовец осторожно поддел ножом крышку жестянки и приподнял. В образовавшуюся щель просунул лезвие, аккуратно провел туда-сюда. Нет, лезвие не встретило на пути ничего такого, что упиралось бы в крышку. Никаких пружинок, скобочек, проволочек. Он еще немного приподнял крышку, повернул коробку к свету и заглянул в щель. Спокойно открыл. Ничего особенного. Четыре куска мыла и одна граната». Впрочем, серые бруски, принятые в начале за хозяйственное мыло, имели плохо отпечатанные надписи: Тротиловая шашка 100 грамм. и того 400. Неплохо. Достаточно, чтобы начинить крупнокалиберный артиллерийский снаряд, а уж БМВ раструсила бы на квадратный километр. Граната гладкая, овальная, выкрашенная в тёмно-зелёный военный цвет. Скорее всего, относилась к типу наступательных Опасных для жизни осколков практически не давала, подразумевая оглушающий, ослепляющий эффект. Вряд ли она сама по себе могла причинить серьезный ущерб их здоровью, а служила детонатором для тротилового заряда. Запал был ввинчен через отверстие в крышке, так что граната поднималась и опускалась вместе с крышкой. Вовец свинтил ее с взрывателя и вытащил его из отверстия. По технике безопасности граната и запалы к ним полагалось хранить раздельно. Так он и поступил, взрывчатку и гранату завязал в полиэтиленовый мешок, а запал засунул в пустую коробочку от Мальбора, валявшуюся на подоконнике. Сложил все в сумку, а дырявую жестянку запнул под кровать. Со спокойной душой вернулся в холл, где Адель по-прежнему с увлечением делала выписки из чужих документов. «Чего интересного Нарыла?» Обнял ее сзади, наклонился через плечо, рассматривая документы. «Кому нарыло?» – рассмеялась Адель. «Если директору, так оно у него вытянется, как у индийского слона, и таким останется». «Здесь, по крайней мере, пять уголовных дел, в том числе контрабанда цветных металлов, вывоз капиталов за границу и хищение с госпредприятия». «А самое главное, без вот этих печатей и этих вот бумажек» – она хлопнула ладонью по стопке бумаг – «нельзя взять денежки в загранбанках». Ну да, ценные бумажки. В овец взял листочек, с любопытством взглянул и положил обратно. И много там в банке. По моим прикидкам, 4-5 миллионов долларов, естественно. Ого. В овец попытался куснуть Адель Зауха, но та отклонила голову. Значит, мы можем снять 5 миллионов баксов? Нет, не мы. Но без нашего участия тоже никто не снимет. Так что пану-директору не видать этих миллионов, как своих ушей. Или пусть отстёгивает процентов 25. В твой карман, уточнила. Где ты, кстати, как выразился, нарыл этот чемоданчик? Да вот, рылся, рылся, да и того, нарыл. У вовца после успешного завершения сапёрных работ появился игривый настрой. И он поцеловал Адель в шею. «Мужик один потерял, позапрошлой ночью, а я подобрал. Чего добру валяться, правильно?» Я так и поняла, что это подонка Саватеева-дипломат. Шакалы позорные, только и смотрят, как друг дружку наколоть. Гляди, какой расклад. Весь прикуп у директора, с козырями в придачу. Салкина нет, главбуха больше нет, и Саватеев подох. Только этих бумаг и не хватает, чтобы детей с внучатами в штаты эвакуировать и жить в свое удовольствие. Думаешь, он тоже текать намылился? «Как же!» – фыркнула Адель. И не подумает. Лучше под суд пойдёт, чем на пенсию. Видел, какой волчара. Из камня воду выжмет. Нет, ему власть нужна. Командовать. С премьером бодаться. Из президента денег для фирмы выколачивать. С каким-нибудь Пашей Грачёвым задушевно посидеть. Это тебе не киосочник, не новый русский, а бывший член обкома. Ему и денег-то особых не надо». Просто еще один способ самоутвердиться и возвыситься над толпой. Академик в жопу веник. Лауреат всех премий, а сам деривацию от триангуляций не отличает. Чувствовалось, что она принимала горячее участие в делах покойного мужа и впитала его неприязнь к большому боссу. Представляешь, профессор. В жизни не преподавал. Двух слов не свяжет. Ему эти доллары и даром не нужны. Сладко пить и вкусно жрать печенка не позволяет. На баб не стоит давно, три костюма за раз не напялишь, на солнышко выходить боится. Еще в Арзамасе лет 40 назад схлопотал дозу по собственной глупости. После этого по электронике и двинул, хотя не бельмеса. Какая-то лапа лохматая подсадила. Да ну его, говорить даже тошно, только рукой махнула. Вовец снова включил телевизор. Попытался настроиться на 51-й десятиметровый канал. На этой волне выходила самая популярная и скандальная программа местных новостей – 9,5. И хотя антенна на крыше была поднята очень высоко и снабжена усилителем сигнала, тем не менее расстояние до Екатеринбурга было слишком велико. Мутное чёрно-белое изображение мерцало, а вместо звука шёл сплошной треск, сквозь который только изредка обрывками прорывался юрнический комментарий. Новости уже начались. Мелькали гордумские и областные деятели – Битые автомашины, выгоревшие квартиры, роскошные презентации и не менее живописной помойки. Весь этот винегрет из новостей был пересыпан конструктивистскими заставками и помпезной рекламой. Вовец ждал репортажа с паркового пруда. Операторы девяти с половиной ни одного трупа не пропускали. Так что если убитых уже обнаружили, их непременно должны показать. Ожидания оправдались. Плохое изображение не позволяло оценить по достоинству работу оператора, кружившего над мертвецами, подобно стервятнику, старавшегося со всех сторон зафиксировать увиденное. Два полуголых перепачканных тела, разметавшихся на земле, черные пятна запекшейся крови. Потом камера вдруг кинулась по тропинке, и на экране возник третий труп. Одетый и чистый, только лицо залито кровью, не узнать. Сквозь треск неожиданно прорвался обрывок комментария. «Предположительно, криминальные разборки». Вовец хмыкнул. «Как же? Разборки!» Он нажал кнопку пульта, переключив телевизор на первый канал, который показывал без помех, и успел посмотреть конец программы «Время». Впрочем, он плохо воспринимал новости из столицы. Все мысли крутились вокруг увиденного. «Штурмфюрер разверел. Своих не щадит. Видно, решил, что его Вервольфы слишком засветились. Вот и убрал». И гусю коршину тоже в затылок выстрелил. Пуля на выходе все лицо разнесла. Прямо палач какой-то. И вовец с тоскливым ужасом понял, что штурмфюрер никогда не оставит его в покое. Он будет подстерегать, выслеживать и преследовать его до тех пор, пока не убьет. Подошла Адель, потягиваясь как довольная кошка, облокотилась на плечо вовца. ласково мурлыкнула. «Милый, переключи на что-нибудь поинтересней. А лучше пойдем спать». Он нажал кнопку пульта, экран погас. Поднялся со стула, тоже потянулся и обнял Одель. "И это ты здорово придумала. День какой-то дурной выдался, сил уж никаких нет. Только знаешь, что, пойдём в баню". Спохватился, ага. Время уже пол-одиннадцатого. Там же топить надо часа два. и бассейн пустой, надо накачивать. "Давай мы это дело до завтра отложим". Тайгри воткнуло вовцала коткому в бок. А уж завтра можно прямо с утра. Закроемся там на все крючки и такого жару дадим. Наберем с собой еды, мечтательно закатила глаза, и до вечера. Вовец только головой покачал, хотя сама идея ему понравилась. Ты не поняла, пойдем в баню спать, а не париться. Знаешь, как-то неспокойно мне тут. Один раз нагрянули, могут и повторить. А рации у меня больше нет, чтобы их действия контролировать. «Пойдём, а?» «Может, лучше вообще уехать отсюда?» Забеспокоилась Адель. «В самом деле, как нагрянут?» «Слушай, а ты не преувеличиваешь?» «Вдруг всё наоборот. Попробовали, не получилось. Больше не полезут». «Полезут!» – вздохнул он. «Ещё как полезут! Только лучше подготовиться, чтобы на этот раз не проколоться». «А уехать отсюда?» – Вовец задумался. «Куда? Мою квартиру тоже наверняка обложили». Надо было сразу в городе прятаться. Как-то я не сообразил, а сейчас уже поздно. Не выпустят. Как пить дать, сидит где-то наблюдатель. Или целых два. И по рации каждый наш шаг сообщает. Из Решетят, только за ворота сунемся. Знаешь, какие у них автоматы? Он положил на стол ночной снимок. На вот, полюбуйся. Адель принялась дозваниваться в райотдел милиции. Когда наконец связалась с дежурным, он ей быстро объяснил, что возле каждой испуганной дамочки милицейский наряд не выставишь. И трубку положил. А с вахты на въезде в коттеджный поселок ответили, что с огромным удовольствием долларов за 200 ночь отстоят. Но их там всего двое дежурит. Поэтому один должен остаться у ворот, а второй может прийти со своим газовым пистолетом импортного производства. Но от такой защиты Адель сама отказалась.